Петр Хансен бросил взгляд в колодец. Там, в темноте, виднелось что-то золотистое. В следующий миг он с ужасом осознал, что это светловолосая человеческая голова. В колодце лежала женщина. Скорченное тело, изломанное, перекрученное. Он бросил насос и помчался прочь. Прыгнул за руль и на полной скорости рванул подальше от этой заброшенной усадьбы. Через несколько километров, уже недалеко от Севды, он остановил машину, открыл дверцу и долго бревал. Потом попытался думать. Он знал, что все это ему не привиделось. В колодце лежала женщина, и эта женщина наверняка убита, думал он. Внезапно он сообразил, что оставил на брошенной колонке отпечатки пальцев. А его отпечатки есть в полицейском архиве. Мурель мелькнула в голове. Мурель все уладит. Петр Хансен проехал через Севде на слишком большой скорости и свернул на юг к Истаду. Надо вернуться в мальму и известить обо всем Муреле, пускай займется. Человеку из Испании придется пока обойтись без колонок. Неподалеку от поворота к Истадской свалке его поездка закончилась. Когда он дрожащими руками закуривал сигарету, машину занесло, и ему толком не удалось ее выровнять. Она врезалась в забор, снесла стойку с почтовыми ящиками и остановилась. Петр Хансен был пристегнут ремнем, только это его и спасло, иначе бы он вылетел через ветровое стекло. Однако ж, оглушенный ударом, он сидел за рулем в полной прострации. Все это случилось на глазах у человека, который косил траву в своем саду. Сперва он бросился через дорогу посмотреть, нет ли пострадавших, потом побежал домой, вызвал полицию и вернулся назад к автомобилю караулить, чтобы водитель не скрылся. Выпил, небось, и сел за руль, думал он, только с пьяной можно потерять управление на прямой дороге. Через пятнадцать минут из истода подъехал полицейский патруль. Вызов приняли Петерс и Нурен, сотрудники из числа самых опытных в округе. Убедившись, что пострадавших нет, Петерс вышел на дорогу регулировать движение возле места Аварии, а Нурен вместе с Петром Хансоном устроился на заднем сиденье патрульной машины и начал выяснять, что произошло. Проба на алкоголь дала отрицательный результат. Водитель оказался до крайности перепуганным, но сама авария его словно бы не интересовала. У Нурина даже закралась мысль, что парень не в своем уме. Бормочет какую-то ахинею насчет водяных колонок скупщика краденого из мальме, из заброшенного дома с колодцем. Там женщина в колодце. Так-так, женщина... «В колодце?» — повторил Нурин. «Она мертвая!» — пролепетал Петр Хансен. Нурину вдруг стало не по себе. По спине поползли мурашки. «Что он хочет сказать?» «Что нашел в колодце у заброшенного дома мертвую женщину?» Нурин велел ему сидеть в машине а сам поспешил на дорогу, где Петерс разгонял любопытных автомобилистов, которые нравились затормозить и поглазеть на происшествие. — Парень говорит, что нашел в колодце мертвую женщину, — сказал Нурин, — блондинку. У Петра опустились руки. — Луиза Окерблум.